Сумерки на планете Бюр. Авторы рассказа Войскунский Евгений Львович и Лукодьянов Исай Борисович. Из дневника Резницкого «Никак не могу прийти в себя после поспешного бегства с планеты Бюр. Хорошо еще, что я успел прихватить с собой животное для поглаживания. Прошен. Командир корабля отнесся скептически к рассаднику чужепланетной заразы, но я принял достаточные дезинфекционные меры и поместил животное в свой маленький виварий, где хранились яйца, взятые на планете тихих идиотов. Надеюсь, что с помощью Алеши и Рандольфа смогу создать условия для поддержания жизни этого странного существа». Сойдя с орбиты, Гагарин разогнался на ионном ходу, потом, набрав скорость, прошен ввел корабль в режим СВП. Теперь наш путь направлен к Земле. Я физиологически плохо переношу переход на режим СВП. Ведь в нормальных условиях мы не ощущаем время как материальную среду. Но когда включаются синхронизаторы времени пространства, наступает потеря реальности. Глаза застилает туман, исчезает память, нет мыслей. Только страх. Ничего, кроме страха. Таков результат воздействия переходного поля на мозг. Все это хорошо известно, но крайне неприятно. Потом начинается состояние без времени. И, так как все мы хорошо тренированы, адаптация происходит довольно быстро. Конечно, на ионном ходу спокойнее себя чувствуешь. Но на ионном ходу отсюда до нашей Земли почти 10 тысяч лет полета. И только СВП, корабль, способен забираться в такую даль. Теперь, когда неприятное ощущение прошло, попробую собраться с мыслями, пока мне ясно одно – контакт не удался. Мы совершенно не понимали их, а они нас. На странной планете Бюр жизнь углеродного цикла с кислородно-углекислым обменом, но этим сходство с земными условиями исчерпывается. Буду просто записывать все, что с нами произошло, припоминая час за часом. Быть может, из упорядоченной информации вылупится, как птенец из гнезда, понимание. Итак, наша экспедиция имела целью найти источник и установить причину мощного выброса Тау-частиц, который несколько лет назад взбудоражил ученых Земли. Тогда центром излучения ориентировочно считали район в направлении созвездия Стрельца. Когда Гагарин приблизился к заданному району, звездное небо, понятно, представляло картину, нисколько не похожую на ту, что мы наблюдаем с Земли. И ракурс не тот, и расстояние не то. Мы увидели перед собой столь четко отчерченное созвездие, что немедленно назвали его верблюдом. Старая и довольно бессмысленная традиция давать названия группировкам звезд, проектируемым на условную плоскость. Так вот, выброс Тау энергии шел от звезды, которую наши наблюдатели обозначили альфой верблюда. Когда мы подошли ближе к Альфе, оказалось, что у нее есть спутники. Как ни странно, источником излучения оказалась не альфа-верблюда. Звезда в этом смысле вела себя совершенно спокойно. Она молчала. Приборы показывали на одну из ее планет, самую дальнюю в системе. Прошен терпеть не может безымянных планет. Он сразу предложил назвать ее Бюр. Никто не возражал, в самом деле именно Бюроканская обсерватория установила направление неожиданного выброса Тау-частиц, и именно это направление привело сюда Гагарина. На ионном ходу мы приближались к цели, как вдруг встречный метеорит, пробивший корпус у восьмого отсека, заставил нас сделать вынужденную посадку на планете тихих идиотов. Так назвал ее Алеша Новиков, но я не думаю, что это название утвердят. Несколько дней мы с Алешей пробыли пленниками защитного поля Большого Центра, и лишь когда нам удалось вырваться оттуда, Гагарин снова взял курс на планету Бюр. Мы вышли на круговую орбиту вокруг Бюра под большим углом к экватору, И начали исследования. Атмосфера и ионосфера оказались близкими к земным. Под нами простиралась сумеречная ледяная пустыня, ровная и гладкая, как обшивка нашего корабля, темно-серая в ночной части и желтоватая на рассвете. Никаких видимых признаков формирующей деятельности, никакой жизни. А между тем Бюр кричал. Мощное полярное излучение Тау-частиц прижимало стрелки приборов к упорам. Вдруг начали светиться антенные вводы, наконечники ионизационных установок. Даже вилки на обеденном столе, словом, все острия. Было ясно, что мы в сильном потоке Тау-частиц. Хорошо, что они не оказывают никакого действия на человеческий организм. Прошин выпускал разведывательные зонды через каждые 10 градусов орбиты. Информация поступала исправно: ни в плотности атмосферы, ни в химическом ее составе не было особых отклонений от средних величин. Но вот зонд запущен в экваториальной плоскости, Неожиданно передал уплотненную запись, которую Алеша Новиков расшифровал как наличие биомассы. Казалось невероятной, что в этой ледяной пустыне теплится огонек жизни. Однако повторные зондирования подтвердили это. Прошин перевел корабль на экваториальную орбиту. Как только Гагарин вышел из тени, мы увидели... Теперь-то я знаю, что это такое. Но тогда мы решили, что видим космические корабли. Да, сверху они были удивительно похожи на легкие ракеты тех времен, когда еще только начиналось освоение космоса. Сигара правильной формы с выступами по бортам, так они выглядели. Мы насчитали 12 сигар. Они располагались на довольно большом расстоянии друг от друга, строго на одной линии. Было похоже, что под нами проплывает космодром с хорошо налаженной службой. Не стану описывать наше изумление. Лучшего признака высокой цивилизации, чем космические корабли, пожалуй, не сыщешь. Мы переглянулись с Новиковым, затем он встал и подошел к креслу Прошина тут же подскочил к ним и бурно потребовал, чтобы в разведку послали его, а не Алексея. Потому что Алексей уже высаживался, и справедливость требует, ну и так далее. Я не люблю когда горячатся. Когда Рандольф выговорился, я спокойно напомнил Прошину, что при обнаружении биомассы ИПДП предоставляет право первой высадке биофизику – То есть в данном случае мне прошен колебался. Он подавал сигналы всеми средствами связи, какими мы располагали. Он все ожидал какой-нибудь ответной сигнализации с космодрома, хотя бы световой. Мы земляне никак не можем отучиться от привычки мерить по своей мерке, разумеется. Земной космодром при виде инопланетного корабля непременно постарался бы установить с ним связь любыми средствами. Но космодром планеты Бюр молчал. И на седьмом витке Прошин, наконец, решился. Рандольф, сказал он. В следующий раз в разведку пойдешь ты, но теперь нужно, чтобы высадился Сергей Сергеевич. Они неплохо сработались с Алексеем и снова пойдут вдвоем. Вот так. Аборигены. Десантный бот покинул корабль и, включив тормозной двигатель, Плавно опустился на поверхность планеты. Резницкий Новиков выгрузили из бота весь деход, Щелкнули терморегуляторы скафандров, переключаясь на максимальный обогрев. Стоял лютый мороз. Разведчики постояли немного, осматриваясь. Ледяная пустыня оказалась бесконечной и безжизненной. Но вдали, светлым пятном, вписанным в сумеречное небо, виднелся космический корабль. Если это был корабль, и значит планета была обитаема. Новиков и Резницкий забрались в вездеход и поехали к предполагаемому космодрому. То, что сверху казалось сиграрообразным космическим кораблем, теперь в профиль выглядело совсем иначе. Более всего это странное сооружение походило на гигантский ломоть дыни. Эллиптический сегмент с зазубренной хордой и ребрами по бокам. Он стоял довольно высоко над поверхностью. Этот сегмент, вернее, не стоял, а висел, потому что опор под ним вовсе не было. Что-то в нем беспрерывно текло и переливалось желтовато-перламутровым цветом. Разведчики долго стояли, задрав головы. Новиков снимал сегмент с разных точек. — Не похоже на корабль, — сказал он. — Никаких люков, никаких... Он умолк раздумывая. «Не торопитесь с выводами, Алеша!» – проговорил Лезницкий своим высоким голосом. «Корабли иных цивилизаций могут принципиально отличаться от наших. Давайте просто накапливать информацию, выводы сделаем потом». Тут на экране портативного локатора замигал зеленый огонек. Кто-то или что-то приближалось к разведчикам. И они стали смотреть в направлении, которое указал локатор. «Подойдем ближе к вездеходу, Сергей Сергеевич», — сказал Новиков. Он приготовил кинокамеру, руки его немного дрожали. Наконец смутно обозначились три летящие фигурки. Летели они странно, низко над землей, изредка отталкиваясь от льда то одной, то другой ногой. Агрессивных намерений аборигены вроде бы не обнаруживали. Они остановились в метрах в пяти от пришельцев, молча уставились на них. «Привет!» – изумленно сказал Новиков. «Морозоустойчивый вариант тихих идиотов». Действительно, чем-то аборигены напоминали обитателей автоматического рая на планете тихих идиотов. Головы их Походили на тюлени, гладкие, обтекаемые, с узкими глазками и венчиком черных волос. В прежние времена, когда мужчины на земле лысели с возрастом, вот такие же венчики окружали голые макушки. Тела аборигенов были покрыты короткой шерстью приятного золотистого цвета. Новиков спохватился, застрекотал кинокамерой, резницкий широко улыбаясь, шагнул к аборигенам. Они отступили на шаг. Пошел вход линкос, разработанная до тонкости система космической лингвистики, уж во всяком случае позволяющая наладить первичный обмен информацией. Напрасно, однако, взывали пришельцы к аборигенам, напрасно крутились кристаллики звукозаписи в коробке лингофона. Аборигены не произнесли ни звука. Они стояли с неподвижностью восковых фигур. Только глазки бегали в узких щелках, как бы ощупывая пришельцев и бот. Да в огромных ноздрях вздрагивали и шевелились волоски. Носы у них занимали пол лица, а рот лишь слегка обозначался тонкой прорезью. Там, где полагалось быть пупам, поблескивали квадратные пряжки. «Поглядите на единственную принадлежность их туалета», — сказал Новиков. «В старину матросы носили ремни точно с такими же бляхами, только и корьков не хватает. Кто-то из моих предков был моряком, и у нас дома хранится такая бляха». И подумав, он добавил, «Жаль, не захватил ее, может, они стали бы разговорчивее». Немая сцена затягивалась. Резницкий попытался обойти аборигенов, чтобы посмотреть, нет ли у них за спиной крыльев, но те опять отступили, соблюдая дистанцию. Тут прилетел еще один, четвертый. Он тоже не пожелал рожать щель рта. На руках у него сидело небольшое животное, отдаленно напоминающее андатру. Абориген поглаживал его по черно-шелковой спине, а оно неподвижно сидело, безучастное участной оклазки, как ожеревший ленивый кот. У Резницкого загорелись глаза. Он подался корпусом вперед, вытянул шею. Новиков подумал, что вот сейчас биофизик бросится на аборигена и выхватит животное из его рук. — Не забывайте и ПДП, — на всякий случай напомнил Новиков. Инструкции по поведению на других планетах предписывала крайнюю осторожность при встрече с обитателями чужих миров, и Резницкий прекрасно это знал. Но у Новикова уже была возможность убедиться, что завидев интересный объект для исследования, Сергей Сергеевич начисто забывал инструкцию, и Новиков был на чеку. Аборигенам, по-видимому, надоело шевелить нас ноздрями. Они разом оттолкнулись от льда и полетели прочь, никаких крыльев на их голых спинах не оказалось. «Поехали за ними!» — сказал Резницкий. Вскоре они увидели вдали целую толпу аборигенов и направились прямо к ней. Из-под гусениц вездехода разлетались ледяные брызги. Чуть было не наехали на столбик с массивным ребристым набалдашником. Вылезли из кабины, стали осматривать столбик. От толпы отделились несколько фигур и побрели к разведчикам. Они шли неторопливо в развалку. Длинные руки у них висели плетьми. У этих аборигенов шкура была бурая и косматая. Не то, что золотистая короткая шорстка у давишней четвертки. На животах поблескивали пряжки. С какими намерениями они шли? Трудно сказать. В их медленной походке, пожалуй, таилась и угроза. Откуда не возьмись, прилетел короткошорстный, стал перед косматами, и те тоже остановились а потом повернулись и пошли обратно к толпе. «Похоже, они переговариваются без звуков», сказал Нойков. «Телепатическая связь?» «Не могу понять», ответил резницкий. «Анализатор ничего не показывает, ни на какой частоте. Но они определенно как-то общаются. Это разумные существа, и живут они не в теплице». «Даже совсем наоборот, в холодильнике». Сначала разведчики наблюдали за толпой и издали. Потом Новиков подогнал вездеход поближе. Аборигены сидели на ледяном поле. Тут их было не менее двухсот. Мороз, как видно, нисколько им не мешал. Можно было подумать, что у них собрание. Но никто не выступал. Стояла мертвая тишина. Вокруг было пусто. Никаких строений, только валялась какая-то жёлтая корыца. Особнячком сидела небольшая группка короткошёрстных. В руках у некоторых из них резницки разглядел в бинокль животных, похожих на андатру. «Кажется, я понял, Сергей Сергеевич», — сказал Новиков. «Эти длинные шерстью большинство, а те гладенькие». Кошка-владельцы охраняют стадо, надсмотрщики. Как вы думаете? Не знаю. Гладкие летают, а мохнатые ходят пешком. Вы заметили? Не знаю, Алеша, терпеливо повторил Резницкий. В общем, вряд ли они нам объяснят, почему их планета испускает поток Тау-энергии. Вы уверены? «Да видно же, Сергей Сергеевич, взгляните на их тупые физиономии», сказал Новиков, и, встретив укоризненный взгляд Резницкого, добавил, «Ладно, молчу». Безрадостный пейзаж, безмолвное стадо на льду, загадочные сегменты, с желтыми фонарями висевшие над ледяной пустыней, от всего этого ему сделалось тоскливо. И впервые в жизни он подумал, что нечего ему делать здесь, на ледяной, бесприютной планете, и вообще в пространстве хватит. Он возвратится на Землю, до конца своих дней останется с Мартой. Додумать все это Новиков, однако, не успел. Перед толпой вдруг появился мохнатый абориген. Он шел довольно быстро. И, когда приблизился, отпихнул ногой желтая корыца и остановился, вертя головой из стороны в сторону. По толпе прошло движение. Многие поднялись с насиженных мест и тоже беспокойно завертели головами. И некоторые направились к тому мохнатому и стали рядом с ним. Толпа была явно возбуждена хотя на лицах сохранялось застывшее бесстрастное выражение. Гладкие, сидевшие до сих пор особнячком, взлетели над толпой. Долго держаться в воздухе они, видно, не могли. Один за другим они медленно опускались прямо в толпу без разбора, и мохнатые, неуклюже, уворачивались от них. Было похоже, что гладкие каким-то образом утихомиривают косматых соплеменников. Во всяком случае возбуждение толпы заметно улеглось. Трое гладких подлетели к тому мохнатому, в руках у них были какие-то жезлы. Этими жезлами они стали тыкать в тех, кто окружал возмутителя спокойствия, норовя попасть в живот. И один не успел увернуться от тычка и упал, распластавшись на льду. А мохнатый вдруг тоже взлетел и большими скачками направился к вездеходу. Преследователи устремились в погоню. «Что делать?» — быстро спросил Нойков. «Укроем смутьяна. А может, он опасный преступник?» Но резницкий нисколько не колебался. Он распахнул дверцу и указал на нее мохнатому аборигену, который тяжело плюхнулся на лед в двух-трех шагах. Смутьян не заставил упрашивать себя неловко, суча толстенькими ногами, залез на высокую подножку вездехода и скрылся внутри. Резницкий юркнул вслед за ним. Тут подоспели преследователи. Новиков, живо прикрыв дверцу спиной, не спускал с ней глаз. Все медленно надвинулись, выставив зажатые в руках жезлы. «Но-но!» — сказал Новиков. «Не надо меня пугать, ребята! Уберите ваши пистолеты!» Ребята продолжали наступать. И тогда Новиков, пятясь, нащупал ногой под ножку вездехода. Резницкий подхватил его под мышки и втащил в шлюз. Дверца захлопнулась. Из дневника розничного «Мы не знали, кем он был, может быть, и вправду преступником. Как бы там ни было, мы не отказали гонимому в убежище. Кроме того, мне, разумеется, хотелось познакомиться с аборигеном поближе. Смутьян, как прозвал его Алеша, забился в угол кабины. Глазки его беспокойно бегали, а волосатые ноздри раздувались и опадали, как у кролика». Я выдавил немного ананасного джема и протянул ему. Смутьян не взял. Он прямо-таки вжался в переборку и прикрыл ноздри рукой, как будто от джема дурно пахло. Рука у него была трехпалая и безволосая, в сеточке морщин. На гладком скошенном лбу треугольное светлое пятно. Шкура густая и курчавая, как у хорошего Мериноса. Очень хотелось мне захватить его на корабль, и привезти на землю. Увы, по отношению к разумному существу это недопустимо. Мы сняли скафандры. Тут-то я и ощутил слабый незнакомый запах. Он то исчезал, то появлялся, видоизменяясь. Алёша тоже принюхался. И мы поняли, что вся эта трудноуловимая гамма запахов исходит от смутьяна. «Клянусь Юпитером!» — сказал Алеша. Он всегда так клянется, никак не может забыть истории, которые когда-то приключились с ним и Юпитера. «Пусть меня просквозит марсианским ветром, если этот парень не владеет телеодорацией». <кхе> «Телеодорация...» Конечно, мы на Земле научились анализировать запах и передавать его на расстоянии. Но общаться посредством направленных запаховых пучков запах как единственное средство связи... Хм, мы долго наблюдали за смутьяном. Я обратил внимание на венчик, окружавший его и макушку. Волоски почти все время шевелились, трепетали как на ветру, и мне пришло в голову, не служат ли они передатчиками запаховых комбинаций. Эти своеобразные антенны могли быть соединены с особыми железами в затылочной части мозга, железами, вырабатывающими запах, вроде апокринных желез, только управляемых, а приемник информации – ноздри. Вот эти раздувающиеся, как мех, волосатые ноздри. Моя догадка подкреплялась полным отсутствием у смутьяна какого-либо подобия слухового аппарата. Да, пожалуй, было именно так. Звуков для обитателей планеты Бюр не существовало, только запахи. Бедный смутьян, он отчаянно взывал к нам. Он пытался объясниться, но мы не могли его понять, а он не слышал нас. Разумеется, у нас был ольфакто-анализатор. Я включил его, и он начал наматывать запаховые гаммы на ленту. Но дешифратор выдавал лишь обрывки химических формул. Он не поспевал за информацией, да и вообще он был предназначен для анализа запахов растительности – Для нашего случая он не подходил. Лингофон не мог перевести эти обрывки на человеческий язык. Между тем сумерки сгущались, сгущались, и, наконец, наступила ночь. За стеклами кабины воцарилась непроглядная тьма. Температура снаружи понизилась до 97 градусов. «Как выдерживают аборигены!» Ведь никаких жилищ мы здесь не видели. Слева слабенько светился один из этих загадочных сегментов. Вернее, светилась иззубренная линия его среза. Алеша все глядел, глядел на сегмент. Не знаю, о чем он думал. Я тихо окрикнул его, но он не услышал. Я не стала его тревожить. У Алеши было над чем задуматься. Надо было выходить на связь с кораблем. Каждые три с лишним часа Гагарин проносился над нами. Алеша принялся кодировать накопленную информацию, личные наблюдения, кинодокументы, запись ольфактоанализатора и передал все это на корабль. Я попросил Алешу воздержаться от сообщения о том, что в вездеходе находится инопланетное существо. Прошина бы это встревожило. И напрасно, так как лучевые дезинфекторы в кабине вполне надежны. Но лучше рассказать ему по возвращении на корабль. Прошен не терпит нарушений ИПДП. Да и я ведь всегда придерживаюсь инструкций, за исключением чрезвычайно редких случаев когда вынужден ее нарушать. Прошин подтвердил прием информации и посоветовал нам быть осмотрительными. На этом сеанс связи закончился. Я откинул спинку сиденья и лег. Вскоре улегся и Алеша, включив защитное поле вокруг вездехода. Несколько раз я просыпался, и взглядывал на Смутьяна. Он сидел неподвижно в своем углу и, по-моему, не спал совершенно. Глаза у него были открыты. Когда он смотрел на меня, ноздри его начинали раздуваться. Первая ночь на планете прошла спокойно, но зато следующий день... Подземелье. Рассветало невыносимо долго. Собственно, рассвет так и не наступил, просто сумеречное небо немного посветлело. День на планете Бюр был не ярче, чем, скажем, белая ночь в Ленинграде. Далекое светило альфа-верблюда взошло над горизонтом льдистым зеленоватым кружком. На него можно было смотреть незащищенными глазами, не жмурясь. «Не знаю, что делать с нашим гостем», — сказал Резницкий. «Не хочет ни есть, ни пить, отверг все, что у нас в запасе». «Выпустите его», — рассеянно отозвался Новиков, просматривая записи приборов. «А то еще помрет с голоду». «Вы забыли, как за ним вчера гнались?» — возразил Резницкий. «А ну, он попросил у нас убежище». Напрасно мы все-таки ввязались, Сергей Сергеевич, как это говорили в старину. В чужой церкви своя программа неуместна, что-то в этом роде. В чужой монастырь со своим укладом не ходят, уточнил Резницкий. Алеша, поймите, наконец, они разумные существа, и, следовательно, мы непрерывно, непременно должны добиться контакта. Нас послали, чтобы выяснить причину ТАУ-потока, Сергей Сергеевич. И вы уж разрешите мне продолжить это исследование. Странный вы взяли тон. У нас комплексная задача. Но при любых обстоятельствах первостепенное значение для разведчика имеет установление контакта. Здесь контакта не получится, Сергей Сергеевич. С предвзятыми суждениями, сухо сказал резницкий, ходить в разведку не имеет смысла. Да почему предвзятые? Совершенно очевидно, что мы имеем дело с примитивнейшими существами, первобытное стадо и кучка привилегированных вождей, что ли. Я бы охотно повеседовал с теми, кто развесил здесь эти фонари, а искать контакты с полуобезьянами Ах, Новиков махнул рукой. Алеша, Алеша, вот не думал, что вы скажете такое. Мы следователи, а не высокомерные туристы, заранее убежденные в собственном превосходстве. Согласен. Но мы не миссионеры. Миссионеры? Ах, да, Кхм, пожалуй, какие-то черты в характере миссионеров нам бы не помешали. Суть в том, что считать миссией. «От аборигенов мы ничего не добьемся», – упрямо повторил Новиков. Он остановил вездеход под ближайшим висячим сегментом, надел скафандр и вылез наружу. Снова принялся он осматривать фонарь и возиться с приборами. Датчик одного из них он укрепил на раздвижном стержне. Потом, закончив измерение, уселся на подножку, глубоком всмысленно пощипал себя за подбородок. Мимо пролетели двое гладких. Прошла в отдалении группа длинношерстных аборигенов. Снова появились гладкие. Один стал перед Новиковыми. Перед Новиковым. Венчик его вздыбился, как шерстью у разъяренного кота. Новиков печально развел руками и вытянул шею. «Ничем не могу помочь, приятель! Никиферштейн!» Эту искаженную немецкую фразу он когда-то вычитал в историческом романе о войне. Тут она пришлась кстати, так, по крайней мере, ему казалось. Он залез в кабину, сбросил верхнюю половину скафандра, «Позавтракаем, Сергей Сергеевич!» Новиков потрогал свои щеки. «Или побреюсь сначала? Он достал бритву и начал бриться. Тем временем Резницкий фотографировал Смутьяна в разных ракурсах и исследовал пряжку на его животе. «Она вживлена!» – пробормотал Сергей Сергеевич. «Вживлена!» Побрившись, Новиков поднес к лицу баллончик своего любимого одеколона и нажал кнопку распылителя. Смутьян вдруг неуклюже заметался по кабине. Что-то с ним творилось неладное. Он зажимал ноздри рукой, мохнатое тело вздрагивало и извивалось в конвульсиях. Резницкий подскочил, отпер дверцу. Смутьян вывалился в шлюз, скатился с подножки на лед, поднялся и побежал. Бегать, впрочем, аборигены, как видно, не умели. Смутьян просто быстро шел в раскачку, но все равно это напоминало бегство. Ваша деколон, сердито сказал резинский, — приспичило вам бриться!» «Я не подумал, — Сергей Сергеевич, — Новиков смущенно сунул баллончик в, на... в карман скафандра. «Скажите, какое нежное обоняние!» «Поехали за ним!» «Сергей Сергей, Сергеевич, у меня столько измерений! Еще одно слово, Алеша, и я буду вынужден напоминать о старшинстве!» Новиков проворчал что-то о подавлении воли, однако сел в кресло и включил двигатель. Вездеход медленно двинулся за смутьяном, одинокой нелепой фигуркой в бескрайней ледовой пустыне. По льду скользнули тени. Двое гладких летели к Смутьяну. Тот затравленно покрутил головой, потом, присев, оттолкнулся и полетел. Было видно, что ему нелегко дается это. Он то и дело тяжело отталкивался от льда, собственно, он не летел даже, а двигался большими скачками. Гладкие, конечно, настигли бы его без труда, они-то летели быстрее, Но в тот момент, когда они обогнали беглеца и стали у него на дороге, Новиков на большой скорости подъехал и вклинил вездеход между ними и Смутьяном. Только брызнул ледяной крошево из-под гусениц на резком повороте. Разведчики выскочили из кабины и обнаружили, что Смутьян исчез. Будто сквозь землю провалился. «Ага, идите сюда, Сергей Сергеевич!» – позвал Новиков. «Здесь нора!» Они постояли над нешироким лазом в льду. Те двое гладких покружили над ними и улетели. — Что будем делать, Сергей Сергеевич? Полезем вниз? — Да, — твердо сказал Везенский. — Ох, не нравится мне это, — сказал Новиков. — Ну ладно, вас ведь все равно не остановишь. Только я полезу первым. Ход Полова вел вниз, в подземелье. Он был рассчитан на маленький рост аборигенов, и разведчики сгибались в три погибели. Вместо ступенек здесь были углубления, протоптанные трехпалыми ногами аборигенов. То и дело разведчики спотыкались. Они хватались руками за стенки но, стенки, но руки скользили по гладкому льду, и ноги скользили. И приходилось напряженно думать только о том, как бы не свернуть себе шею и не переломать кости. Спуску, казалось, не будет и конца. Но вот вместо льда пошел грунт, твердый и желтый, с металлическими блестками. Поворот. Лаз расширился, и разведчики очутились в подземном зале. Он был плохо освещен. Дальний его конец тонул во мраке. Да и кончался ли там зал, кто его знает. Желтые, сходящиеся кверху стены, желтый истыканный ямками пол. Вдоль стен, оставляя широкий проход в центре зала, группками сидели мохнатые аборигены. Они что-то делали. И Новиков с Резницким подошли к одной из группок. Аборигены все, как по команде, повернули свои тюлени головы. Их глазки забегали по разведчикам. Кое-кто поднялся. «Ну что?» — сказал Новиков. что уставились? Продолжайте свои занятия!» Аборигены глядели на его шевелящиеся губы. Потом понемногу стали возвращаться к прерванному занятию. Перед каждым из них лежало несколько желтых брусков. Они принялись водить по брускам пальцами, и что-то заискрилось под пальцами, засверкало и задымилось. Прямо на глазах расплывались строгие очертания бруска. Он превращался в закругленное корыце, под одной его змейкой побежал сложный узор. Разведчики изумленно переглянулись. Тысячелетия земного человеческого опыта сопротивлялись пониманию происходящего. Преобразование неживой природы доступно руке, вооруженной хотя бы палкой или камнем. Это изначально и непреложно. Но так вот приспокойно, словно бы не означает ткнуть пальцем, Новиков перевел дух. Фу, он все еще не доверял собственным глазам. Он схватил кинокамеру и начал съемку. Что-то заслонило видоискатель. Новиков опустил камеру и видел, что резницкий шагнул вперед, подбирает с пола только что сработанная корыца. — Не трогайте! — крикнул Новиков, расширив глаза. Сергей Сергеевич улыбнулся. Тяжелая, не поднять. Он вдруг заторопился куда-то, бросил на ходу. Я сейчас. Новиков последовал за беспокойным своим товарищем. Не нравилась ему улыбка Резницкого. Он с трудом догнал биофизика в полумраке подземного зала. Светильников здесь нигде не было видно. Непонятно, откуда шел неровный, несильный свет. Резницкий стоял посреди зала и смотрел на аборигена, неподвижно висевшего в воздухе. Шерсть аборигена отсвечивала сединой. Глазки были закрыты. «Как он держался в воздухе?» «Уж не чучело ли?» – спросил Новиков. Не получив ответа, он оглянулся и увидел, что Резницкий опять целеустремленно направился куда-то в сгущающуюся тьму. Что за скверная манера! Новиков кинулся было за ним, но тут аборигены гурьбой повалили к выходу, перерыв у них был, что ли, и Новиков попал в самую гущу толпы. Он принялся расталкивать аборигенов локтями, Они сносили это безропотно. Впрочем, если и роптали, то все равно Новиков не смог бы услышать. Плотный поток бурых, мохнатых тел повлек его к выходу. Опять пришлось спотыкаться на льду издрявленным ямками. Новиков обхватил за шеи двух аборигенов, идущих впереди, и поджал ноги. Аборигены покрутили головами, Наверное, это не очень им понравилось, но продолжали идти вверх, потому что сзади их подпирали. И так Новиков благополучно выбрался на поверхность. Он отошел в сторонку и стал выжидать, пока из норы вылезет последний, чтобы снова спуститься и разыскать Резницкого. Но внимание его привлекла странная церемония. Угнутого столбика с ребристым набалдашником выстроилась длинная очередь. Там стояли двое гладких и мохнатые аборигены. Подходя один за другим, они выплевывали изо рта к их ногам желтые кружки. Затем сдавший жетон, так уж решил Новиков, что это жетоны, приваливался животом к столбику, упираясь пряжкой в набалдажник. Постояв так с минуту, абориген отходил, уступая место следующему. Медленно, безмолвно двигалась очередь в сумеречном свете дня. Росла горка желтых жетонов. К столбику приблизился абориген с белым треугольником на лбу. Он шел с видимым трудом, вцепившись в руку соседа. «Смутьян, что ли?» — подумал Новиков, приглядываясь. Но у других тоже были отмечены на лбах. «Поди, разберись тут!» Абориген доковылял до столбика и выплюнул жетон. Но двое гладких, наблюдавших за порядком, стали перед ним, загородив собою столбик. С десяток мохнатых аборигенов придвинулись к Смутьяну, если это был он. Смутьян, цепляясь за соседей, еле держался на ногах. И так они стояли несколько минут. Толпа мохнатых против двух гладких. Наверное, они жестоко перепирались, может быть, с руганью и оскорблениями. Вдруг Смутьян качнулся и пошел прямо на гладких, и остальные двинулись за ним. Но тут один из гладких тоже шагнул вперед и ткнул его жезлом в пряжку на животе. Смутьян сплеснул руками и рухнул на лед ничком. Толпа подалась назад. Никто и попытки не сделал поднять упавшего. И тогда Новиков, не раздумывая, подбежал к смутьяну и перевернул его на спину. Глазки его были задернуты пленкой, как у спящей птицы. Бездельники! – выкрикнул Новиков страшное земное ругательство, обернувшись гладким. «Вы что же это бесчинствуете? Людей убиваете!» Гладкие смотрели на него снизу вверх, шевеля ноздрями. Новиков сгреб тяжелое тело смутьяна и подтащил к столбику. Гладкие не препятствовали. Только один из них проворно прикоснулся с жезлом к набалдашнику столбика. Новиков отпихнул гладкого, тот спахнул и был таков. Второй тоже улетел. Ругаясь, Новиков прижал Смутьяна к столбику. Мохнатое тело безжизненно сползло. И пришлось немало повозиться, пока пряжка Смутьяна уперлась в наболдашник. Новиков держал его, обхватив подмышками, минуты две или три. Но, видимо, было уже поздно. Смутьян не обнаруживал признаков жизни. И когда Новиков отпустил его, снова распластался на льду. Так-так, Новиков обвел хмурым взглядом толпу аборигенов. «Трусы вы и рабы, вот что я вам скажу. Да, рабы, не можете за себя постоять. А, да что говорить!» Он в сердцах махнул рукой и пошел сквозь раздавшуюся толпу к лазу, что вел в подземелье. Долго бродил Новиков по проходам и закоулкам подземелья, разыскивая и окликая Резницкого. Тут и там работали группы мохнатых аборигенов. Несколько раз он столкнулся с гладкими. Они сторонились, уступая дорогу, и глядели ему вслед. Новиков устал и охрип, и очень тревожился за Сергея Сергеевича. Куда он запропастился? Зал тянулся, суживаясь и расширяясь. Новиков прошел уже, должно быть, километра три или четыре, а подземелью все не было конца. Он присел отдохнуть на выступ желтой стены. Пожалуй, лучше всего поджидать резницкого у выхода. Чем бы он там ни увлекся, все равно ему придется подняться на поверхность к вездеходу. Проголодается и вспомнит. Никуда он не денется, он не любит ходить голодным. К тому же скоро очередной сеанс связи, не может Жерезницкий забыть об этом. Так Новиков уговаривал сам себя, пытаясь подавить тревогу. Он не сразу заметил, что перед ним стоит мохнатый абориген и усиленно работает ноздрями. На лбу у него была белая отметина, вроде той, что украшала лоб смутьяна. Аборигены были противны Новикову. Не хотел он с ними дела иметь, но этот торчал перед глазами с какой-то терпеливой настойчивостью. Он сделал несколько шажков в сторону и вернулся, как бы приглашая Новикова следовать за собой. «Может, хочет показать Дерезницкий?» Новиков вскочил на ноги и кивнул аборигену. И тот пошел в развалку к тому месту, где висело в воздухе чучело, а потом свернул в боковой коридор. Новиков немного замешкался, разглядывая желтое корыто, валявшееся на полу под чучелом. Внутри корыта было разделено переборками на множество ячеек. Новиков задуман, чего постучал по его округлому борту носком башмака. Провожатый терпеливо поджидал на повороте. Новиков снова пошел за ним. Вскоре он оказался в полутемной нише, а вернее в небольшой пещере, выдолбленной в стене коридора. «Ну!» — сказал он, оглядываясь. «Дальше что? Куда ты меня привел?» Абориген отодвинул камень, прикрывавший часть стены, и взглянул на Новикова. Тот подошел, ожидая увидеть за камнем какой-нибудь новый лаз. Но ничего такого там не было. Новиков попробовал передвинуть камень на место и убедился, что это ему не под силу. «Странно», — подумал он, «как же этот мохнатый тюлень запросто ворочает такую тяжесть?» Абориген все стоял у стены, прежде прикрытый камнем. И Новиков, нагнувшись, пригляделся. Стена как стена, ничего особенного. Он посветил фонариком. Нет, тут есть что-то. На гладком, как бы отшлифованном участке стены были в разброс нацарапаны значки, кружочки и треугольнички. Подумаешь, проворчал Новиков, На Земле есть пещеры с рисунками первобытных людей почище, чем эти закорючки. Вдруг он уловил нечто знакомое в расположении значков, нечто очень знакомое. Конечно, вот схема звездного неба планеты Бюр. В центре, по-видимому, альфа-верблюда, вокруг нее нацарапаны кружочки, обозначающие планеты. Новиков перевел удивленный взгляд на аборигена. Мохнатый астроном заполоскал ноздрями. С неожиданной для его упитанного тела поспешностью он задвинул камнем карту звездного неба и забился в темный угол пещеры. Новиков оглянулся и увидел, как мимо прошмыгнули серые тени. Он вышел из закоулка. Быстро шла группа гладких аборигенов. «Что-то они мечутся», — подумал Новиков. «Бегают взад-перед, как муравьи в растревоженном муравейнике». Он попытался объясниться знаками с мохнатым астрономом, вылезшим из своего закутка. «Нет, безуспешно». «Эх ты!» — с досадой сказал Новиком. «Ученый муж! Вот, смотри-ка!» Он принялся набрасывать карандашом на стене фигуру человека в скафандре и заметил, что острие карандаша слабо светится, прикасаясь к стене. Абориген, не мигая, смотрел на рисунок. Но, видно, у него на уме была одна астрономия. Он снова отодвинул камень, ткнул трехпалой рукой в один из нацарапанных на карте кружков и сделал короткий жест — Будто хотел стереть кружок, а другой рукой указал на свою пряжку. Видя, что толку от астронома не добиться, Новиков повернулся к нему спиной и опять пустился на поиски Резницкого. Он сорвал голос, окликая Сергея Сергеевича, и не мог понять, почему тот не отвечает. Рация скафандра, что ли, испортилась у него? Гонимый страшной тревогой Новиков метался по подземелью. В каком-то дальнем коридоре он набрел на гладкого аборигена, который стоял у стены и поглаживал по голове зверька, зажатого под мышкой. Невозмутимая его физиономия и праздный вид вызывали вдруг у Новикова ярость. «Ты быдло!» выкрикнул он, неожиданно всплывшее в памяти слово из какого-то исторического романа. «Кошка-владелец! А ну говори, куда вы его запрятали!» Он понимал, что не дождется ответа, что гладкий не слышит его вовсе, но продолжал кричать, давай выход накопившемуся раздражению. Он потрясал кулаком перед ноздрями кошка-владельца, и с трудом удерживался от искушения двинуть его как следует. Стена вдруг разъехалась за спиной Гладкого, и из светового пятна выскользнуло один за другим еще четверо или пятеро гладких аборигенов. Они вылезли не на крик, под просто отправлялись куда-то по своим делам. И Тут Новикому показалось, что он слышит голос Резницкого, далекий и слабый. Он так и замер, вытянув шею и напряженно прислушиваясь. Нет, все тихо, померещилось должно быть. Он оттолкнул того со зверьком и шагнул в открывшееся помещение. Гладкие вошли тоже, стена сомкнулась за ними. За сутки, проведенные на этой сумеречной планете, глаза Новикова привыкли к полутьме. А тут вдруг ударил сильный свет. Дорезе в надбровных дугах. Невольно он поднес руку к стеклу шлема. Терморегулятор скафандра чуть слышно щелкнул. Значит, перешел на охлаждение. Можно было открыть стекло гермошлема. Анализатор воздуха освободил замок. «Да» дышалось хорошо, лицо ощущало мягкое тепло. Желтые стены в этом зале, не похожим на другие, были затейливо изрезаны узорами, но присмотревшись, Новиков понял, что это все те же корыца, плотно составленные рядами, один за другим. «Так-так», — подумал он, — «сюда, значит, они волокут изделия своих мохнатых сограждан». Новиков медленно пошел вдоль стены, разглядывая и снимая на кинопленку весь этот склад. «Похоже на пчелиные соты старого типа», — подумал он. Резные узоры были не одинаковы. Они чередовались с ячейками правильной геометрической формы. И были тут ячейки, из которых торчали пучки тонких, слабо вздрагивающих волос так-так, приговаривал Новиков любопытно, любопытно он не без уважения посмотрел на гладких аборигенов они тесной группкой следовали за ним видно опасались, как бы Новиков чего-нибудь тут не тронул, не испортил он остановился, остановились и они Чудная дружная семейка», — сказал он, нацеливаясь на них объективом кинокамеры. «Тюленчики-энергетики, прошу дать улыбку». Потом он указал на жезл, зажатый в руке одного из гладких, и сказал задумчиво. «Кажется, я понял, что это за штука». «Алеша!» — раздалось приглушенно, но отчетливо. И снова... «Алеша!» Новиков встрепенулся, подбежал к простенку, из-за которого донесся голос Резницкого, но ничего похожего на дверь не обнаружил. «Я здесь, Сергей Сергеевич!» Новиков забрабанил кулаками по стене, обернулся гладким, крикнул, «Открывайте живо!» Те завертели головами, видно, переговариваясь друг с другом. «Алеша, скорей!» «Ну, кому говорю!» – заорал Новиков, вид его был страшен. И тогда тот, что стоял впереди, шагнул к простенку и сунул жезл куда-то в угол. Стена бесшумно раздалась, открывая проход. Новиков шагнул и замер, пораженный. Резницкий, без шлема, голый по пояс, висел в воздухе, вытянув руки вверх к потолку. Из дневника Резницкого. Жаль, что не хватило времени разобраться. Пожалуй, мне следовало вести себя осмотрительнее там, в инкубаторе. Но трудно удержаться, когда выпадает редчайшее для биолога счастье возможность проследить даже на ограниченном участке времени развитие жизни, организованной по-иному. Удивительная планета. Вопреки своему правилу, сдерживать эмоции ставлю здесь восклицательный знак. Мы на Земле еще только начинаем догадываться, какие грандиозные перспективы сулит тау-энергетика. Мы пока не умеем принимать, концентрировать и трансформировать эту неисчерпаемую энергию, рассеянную в космосе. Мы почти ничего не знаем о ее природе. Наши опытные Тао-концентраторы капризны и маломощны. Здесь же, на планете Бюр, прямо-таки загребают тау энергию гигантским черпаком. И этот черпак – те самые сегменты, которые мы вначале приняли за космические корабли. Алеша убежден в том, что они и есть энергоприемники. Аборигены умеют не только принимать, но и аккумулировать ТАУ-энергию. Подземный зал, примыкающий к инкубатору, весь заставлен аккумуляторами. У Алеши нет на этот счет никаких сомнений. Но самое поразительное заключается в том, Что энергия служит аборигеном-источником жизни. Самому мне не удалось посмотреть, но Алеша видел и снял на пленку, как аборигены по очереди подходят к энергораспределительному столбику и заряжаются. Вот она пленка: я без конца смотрю на это чудо космический феномен: желтая пряжка вживлена в брюхо аборигена и служит контактом. Абориген прижимается пряжкой к столбику и получает личный заряд тау энергии Ее преобразование в биоэнергию и есть, по-видимому, основа жизненного процесса. Величайшая загадка. Энергетический заряд заменяет аборигену пищу и источник тепла. И кажется, они не знают, что такое сон. Он им просто не нужен. Они расходуют заряд на мускульные движения, на ходьбу и даже на полет. Оттолкнулся – и тебя понесло. Более того, они выделывают нужные им предметы потребления при помощи того же заряда, не применяя никаких орудий труда. По команде, отданной мозгом, часть личного заряда подается к кончикам пальцев и направляется далее на обрабатываемый предмет. Причем количество энергии саморегулируется в соответствии с потребностью. Так мы это себе представляем. Мы видели это своими глазами и зафиксировали на пленке. Да, это установленный факт. Когда мы, по возвращении на корабль, прокручивали пленку, Прошин попросил повторить это место второй и третий раз. Даже у нашего невозмутимого командира вырвался я бы сказала, неуправляемый смешок. Представляю, как будут поражены Саша Аборин, Розенфельд Стоун и другие коллеги из Института космических проблем. Биологическая цивилизация похожа на то, но в очень своеобразной форме. Как часто мы, земляне, окруженные куполом техносферы, Забываем в житейской суматохе привычных дней, что существуем во Вселенной и бесчисленными нитями связаны с ее мощным дыханием. Вот он, вот нагляднейший, взятый в чистом виде пример этой связи. Мы пользуемся излучениями нашего Солнца через сложную систему фотосинтеза и биосинтеза, То есть опосредованно. А теперь мы увидели существ, жизненный процесс которых прямо и непосредственно связан с энергокосмическим источником. Но что за таинственный выброс тау энергии с планеты? Если это процесс естественный, то мы пока не можем найти ему удовлетворительного объяснения. Ну а если искусственный? Опять-таки непонятно. Выбрасывать в пространство накопленную, жизненно необходимую для них энергию акт поистине самоубийственный и противный разуму. Нет, намеренный выброс надо исключить. Методика поиска-ответа охватывает три ряда вопросов. Энергетической стороной занят Алеша. Биологическую проблему обдумываю я. И, признаться, никогда еще голова у меня так не трещала. Мне кажется, аборигенов Бюра по многим признакам можно отнести к тому же семейству, что и обитатели планеты тихих идиотов. Боюсь это название так и укорениться, хотя я продолжаю против него возражать. Но видовые различия, конечно, значительны. Общность. Некоторую внешнюю схожесть видов нетрудно объяснить общностью условий данной звездной системы. Различие тем, что бюр находится много дальше от альфы верблюда, чем планета тихих идиотов. Но эти соображения – самого общего порядка. Ясно, что без социологии здесь не обойтись. Неравенство разделения аборигенов бюро по меньшей мере на два класса очевидно. Понятие «класс» употребляю условно, вернее или осторожнее будет сказать «социальная категория». Социальное, безусловно, ибо речь идет об обществе разумных существ и определенном, хотя и весьма своеобразном способе производства. А если так, то, по-видимому, существуют и производственные отношения между обеими социальными категориями. Система обмена информацией посредством запаховых комбинаций сразу же исключила возможность непосредственного общения с аборигенами. Придется по возвращению подумать о быстродействующих инверторах обонятельного типа. Вот в чем вся беда. Невозможность прямого контакта. Конечно, Если бы не наше поспешное бегство, мы бы, тем не менее, сумели накопить побольше информации. Тут уж виноват я сам. Не надо было жадничать там, в инкубаторе. Инкубатор. Глаза у Резницкого были острые. Видели далеко. Только разбежались у него глаза, когда он попал в подземелье. Хотелось ничего не упустить. Постояв под висевшим в воздухе чучелом, резницкий огляделся и увидел нечто, тоже достойное внимания. Нескольких мохнатых аборигенов медленно кружились точно в хороводе, а рядом с видом надсмотрщика стоял гладкий. Сергей Сергеевич устремился к ним. Он оглянулся на Новикова, увидел, что тот пытается выбраться из толпы аборигенов, а потом потерял его из виду. Поток бурых косматых тел хлынул к выходу. «Ну ничего», — подумал резницкий, а Леша пошел посмотреть, что они собираются делать, а потом вернется. Невеселый это был хоровод. Резницкому припоминалась картинка из учебника истории. Вот так когда-то в старину понуро ходили по кругу крестьянские лошади на таку. Аборигены кружились, медленно переступая толстыми ногами, и время от времени по очереди наклонялись к желтому корыту, стоящему в середине. Гладкий взглянул на Резницкого, мол, что тебе здесь нужно? Сергей Сергеевич улыбнулся им в знак того, что не питает никаких нехороших намерений. Движение лицевых мускулов, однако, могло показаться аборигену подозрительным. Сами-то они улыбаться не умели. Во всяком случае, хоровод остановился. Резницкий отошел и стал наблюдать издали. Уж очень ему хотелось докопаться до сути обрядового танца, если это действительно был обряд. Мохнатые снова поплелись по кругу, как лошади, и Резницкому, в конце концов, это надоело. Он уж собрался идти дальше, но тут танец кончился. Мохнатые, где стояли, там и сели, видно, устали бедняги. А Гладкий наклонился к корыту, что-то потрогал жезлом, а потом с легкостью поднял корыто и полетел куда-то вглубь подземелья. Резницкий побежал за ним. Хорошо еще, что тот Гладкий летел не так уж уж быстро, отталкиваясь от земли ногами, а потом и вовсе пошел пешком. В дальнем коридоре он остановился, тронул жезлом стену, и она разъехалась, и Резницкий прошмыгнул вслед за ним. Помещение, в котором он очутился, было залито ярким светом, а стены снизу доверху были уставлены желтыми корыцами и казались покрытыми прихотливым узором. Почему-то Резницкому припомнилась древняя мечеть в Средней Азии, Там стены тоже покрывала тончайшая резьба, ну, конечно, более искусная и не носившая энергетических функций. Гладкий абориген, за которым увязался Сергей Сергеевич, поставил принесенное корыце на пол и опять что-то потрогал жезлом. Затем вокруг корыца уселись семеро гладких, Они широко раздували ноздри и слегка покачивались из стороны в сторону. Один из них при этом не забывал поглаживать по шелковистой голове зверька, сидевшего у него на руках. Спустя минут двадцать он перестал раскачиваться и строго, как показалось Резницкому, посмотрел на своих соплеменников. Некоторое время они переглядывались. Переговаривались, как видно, лица были их бесстрастны, но Резницкий был уверен, что кошка-владелец о чем-то яростно спорит с тем, кто принес корыто. Этот последний вдруг зажал ноздри рукой, а кошка-владелец пихнул толстенькой ножкой корыца. Тогда его оппонент легнул кошка-владельца. Они стали друг перед другом, зажимая ноздри ладонями, и Резницкий решил, что сейчас будет драка. Проворно он вклинился между спорщиками, готовый разнять их. В руке кошка владельца появился жезл. В следующий миг жезл уперся Резницкому в живот, в поясную застежку. Гибкая ткань скафандра прогнулась. Резницкий осторожно отвел жезл в сторону. Он уже знал, что аборигены не воспринимают улыбку как знак добрых намерений, но продолжал машинально неуправляемо улыбаться. На земле такая улыбка обезоружила бы любого недоброжелателя, но здесь была солнечная планета Бюр, не знающая тепла и света. Гладкие аборигены тесной группой надвинулись на Резницкого, выставив жезлы. Ничего они не могут сделать, мне плохого, подумал Сергей Сергеевич, пятясь к стене. Решительно ничего-ничего. Он широко развел руками, показывая, что у него нет оружия. И он готов их всех обнять, как братьев по разуму. И, конечно же, в конце концов они научатся понимать друг друга, потому что разум всемогущ. Но те тыкали жезлами ему в живот и прижали к стене. И тут стена раздалась за его спиной. И резницкий, быстро обернувшись, шагнул в проход. Стена сразу сомкнулась за ним. Он еще не успел как следует разглядеть то, что открылось его жадному взгляду. Но почему-то, обгоняя информацию зрительных нервов, его охватило знакомое ощущение счастья, ибо предчувствие познания нового было для него именно счастьем. В ярко освещенном пространстве будто кружила медленная белая метель. Но это были не хлопья снега, они двигались прихотливо и непонятно, и от этого движения у Резницкого слегка закружилась голова. Тогда он сосредоточил внимание на одном из плывущих предметов и понял, что это яйцо, продолговатое, в два кулака величиной, в серых подпалинах, Оно тихо уплывало вверх и куда-то вбок, и уже наплывали другие такие же, и уловить в этом движении какой-либо порядок резницкий не мог. Постояв в нерешительности, он осторожно шагнул вперед и споткнулся. Только теперь он заметил, что пол был уставлен в разброс с желтыми корыцами. Да, здесь требуется верх осмотрительности, подумал он, подняв ногу и выбирая место, куда бы ее поставить. И одновременно изгибаясь, чтобы избежать столкновения с наплывающим яйцом. Надо быть очень-очень осторожным, подумал он. Главное, не торопиться. Он прикоснулся к яйцу, плывущему на уровне носа. Оказалось, что оно удобно умещается в двух горстях. И тут же почувствовал, что его приподнимает воздух. Он испугался и выпустил яйцо. Взглянув на приборный щиток в рукаве скафандра, резницкий заметил, что температура и влажность воздуха здесь были, как на тропиках земли. «Ну да, конечно! Инкубатор!» – подумал он. «А в инкубаторе должно быть тепло!» Он дернул застежку и спустил скафандр со шлемом до пояса. Теперь его подвижность увеличилась, и он снова двинулся вперед, цепко вглядываясь в белую круговерть. На земле издавна стараются свести движение к прямым или к дугам окружности. Здесь, очевидно, обычай был иной. Единственное, что смог подметить Резницкий, было то, что не все яйца проделывали одинаковый путь. Они по-разному группировались и проходили над разными группами корытиц. Так, нужна система, подумал Резницкий, а то глаза разбегаются. Приметив группу яиц, он пошел за ними, стараясь не терять их из виду. Однако уже через несколько минут запутался. Наблюдение осложнялось необходимостью смотреть под ноги. Тут он заметил нечто новое в прихотливом танце яиц. Мимо проплыл желтый предмет, похожий на валан бадминтона. Он словно бы присосался своим раструбом к яйцу. — Ну вот что, — сказал Себерезницкий, как бы отвечая невидимому оппоненту. — Я не имею права вернуться без такой штуки. Надо добыть и простое яйцо, и непростое с валаном. И еще он подумал, что, может быть, ему удастся проследить ход развития зародыша и снять все показатели. Вон еще яйцо с валаном. Резницкий подпрыгнул, но яйцо скользнуло. При этом какая-то сила продолжала прыжок. Резницкий, как был полуголый, с выброшенными вверх руками взлетел и остановился в воздухе. Внизу под собой он увидел несколько гладких аборигенов. Они суетились, подтаскивая корыца. Как же он не заметил, что они подкрались к нему сзади. Он попробовал шевельнуть рукой, ногой и не смог. Здесь наверху жара была страшная, иссушающая, но резницкий почувствовал ознок, холодный ознок. Всегда при любых обстоятельствах он мог управлять своими эмоциями, но теперь в него вошел ужас. Скосив глаза, он видел поднятые к нему лица аборигенов, их широкие раздувающиеся ноздри. "Помогите!" Тут же он понял бессмысленность собственного восклицания. Ларингофон был сброшен вместе со шлемом. Новиков не мог услышать его крика. И все-таки Резницкий продолжал звать на помощь. Его пугала глухая тишина. Тишина и белая медленная метель. Новиков ворвался в инкубатор и замер, увидев Резницкого, висящего над потолком. «Вот же что придумали энергетики, проклятые!» «Алеша!» – прохрипел Резницкий. «Алеша!» «Я здесь, Сергей Сергеевич! Сейчас я вас!» Новиков ринулся вперед. Что-то белое ударилось об его шлем и отскочило. Он даже не взглянул, отмахнулся только. Под Резницким стояли три желтых корыца. Новиков попытался оттащить одну из них в сторону. Ничего из этого не получилось. Корыца было словно из мезовещества. Непонятно, как аборигену ухудряется таскать такую тяжесть. Новиков огляделся в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве рычага. Тесной грубкой на него наступали гладкие. «Брысь!» – крикнул он им и снова приналег, что было сил. Корыца не поддавалась. У Новикова мышцы чуть не рвались от титанического усилия. Глаза застилал горячий пот, сердце стучало у горла. Боковым зрением он видел толстые, покрытые короткой, золотистой шерсткой ноги аборигенов. Они подступили уже совсем близко. — Осторожно, Алеша! — хрипел резницкий с трудом, шевеляя языком в пересохшем рту. — Осторожно! как бы они и вас. Новиков рванул застежку и спустил скафандр до пояса. Теперь дело пойдет, подумал он. Его гладкая, еще хранившая земной загар кожа блестела от пота. Напряженные мышцы ходили под ней тугими волнами, хрустнули суставы. Нет, не хватает сил. Не хватает. Он выпрямился, часто дыша и отирая пот с лица. Аборигены узкоглаза смотрели на него, медленно переступая ногами на месте, и Новикову почудилась в их позах некая нерешительность. Что произошло? Еще минута назад они были настроены явно агрессивно. «Я вас!» Новиков сделал резкий выпад правой, как в старинном боксе. Те подались назад, выставив перед собой жезлы. «Алеша! осторожно! слабо стонал Резницкий. Зубы Новикова приоткрылись в хищной улыбке. В глазах появилось нечто первобытно яростное. Он медленно пошел на аборигенов. И те опять отступили. — Что, носы зажимаете, энергетики поганые? Человеческий дух не нравится. А ну дай сюда! И Новиков смаху вырвал жезл из рук ближайшего аборигена. Он ткнул наконечником жезла в одно корыце, в другое, в третье. И тут на него свалился резницкий, сбил с ног, и оба забарахтались на полу. Аборигены оправились от замешательства, все разом накинулись на разведчиков, тыча в них жезлами, прижимая к полу, и кто-то торопливо подтаскивал корыца. У измученного Резникова не было сил сопротивляться. Новиков свирепо отбивался, но кулачные удары тонули в мягкости тяжелых тел. Да еще мешал спущенный до пояса скафандр. Плазмострел, мелькнуло в голове. Нельзя слишком близко, обожжет. Многовесная туша навалилась на грудь, прижала лопатками к шершавому полу. Ребра поломает, подумал он, задыхаясь. Как часто зашвыриваем мы в дальние углы памяти информацию о каком-либо незначительном происшествии, полагая, что вряд ли она пригодится. Но в некий решительный момент она вдруг сама собой становится единственной, спасительной, и молнией вспыхивает, мол... молнией вспыхивает в мозгу, побуждая к мгновенному, иногда безотчетному действию. Новиков протиснул руку в наколенный карман, нащупал баллончик с одеколоном и нажал кнопку. Нежный запах земного цветущего луга вошел в нагретый воздух инкубатора. Туша скатилась с Новиковой, и он живо вскочил на ноги. Аборигены заметались, сжимая ноздри. «Ага, мне нравится!» Злобно заорал Новиков и направил распыленную струю одеколона незабудка на властителей планеты Бюр. Это была настоящая, полноценная паника. Сталкиваясь друг с другом, отдавливая ноги, падая и неуклюже поднимаясь, гладкие опрометью бросились к разъехавшейся перед ними стене. — Скорее, Сергей Сергеевич! — крикнул Новиков. — Пока не закрыли! Резницкий сидел на курточках, разглядывая черный шелковистый комок. То было животное для поглаживания, обороненное хозяином в пылу схватки. «Интересно», — сказал он, — «у него нет ног». «Жизнь надоела!» — взревел Новик, хватая биофизика в охапку и швырнул его к проходу. Сам он еле успел проскочить вслед за Резницким, и стена беззвучно сомкнулась за ним. Из дневника Резницкого. Синхронизация времени, пространства – просто чудо. Кажется, только что корабль вошел в режим СВП, а уже между нами и планетой Бюр пролегли десятки световых лет. Планета Бюр – сумеречная, странная планета. Беспокойные мысли одолевают меня. Хочу понять. Строю всевозможные гипотезы. Этническая общность аборигенов Бюра и тихих идиотов подтверждается еще и откладкой яиц. Все более вероятным кажется мне их общее происхождение. В грубом виде могу себе представить следующую схему. В очень далекие времена условия на Бюре были иными. Возможно, это была цветущая планета с весьма высоким уровнем цивилизации. Потом что-то там произошло. Может быть, по какой-то причине планета отдалилась от своей звезды. Ученые заранее предупредили верхушку общества о предстоящем страшном оледенении, и тогда элита покинула обреченный бюр. Она бросила на произвол судьбы трудящиеся массы и переселилась на другую планету. Там был создан автоматический рай, Все заботы были переложены на электронный мозг. Мы видели, что из этого получилось. Многовековая праздность привела к вырождению, воистину потрясающему воображение, превратила потомков-переселенцев в жалкие никчемные существа, в тихих идиотов. Можно предположить, что вскоре после бегства элиты на бюре разразилась катастрофа. Замерзли моря и реки, и гигантские ледники наползли с полюсов, губя и руша все живое, пока не сомкнулись у экватора, и планета превратилась в мертвую ледяную пустыню. Можно предположить, что элита забрала с собой ученых и инженеров, и среди оставшихся аборигенов не было никого, кто бы мог разработать средства борьбы с оледенением. Это была поистине апокалиптическая катастрофа. Аборигены погибали от холода и голода. В поисках спасения зарывались в землю. И вот, ну что ж, это выглядит фантастично, но отнюдь не исключено, что какие-то особи приспособились к новым чудовищным условиям – закон естественного отбора. Опять-таки можно предположить, что обитателям бюро всегда была свойственна особая восприимчивость к космическому излучению. И после катастрофы могли уцелеть те, кто обладал этой восприимчивостью в наибольшей степени. Они выживали, давали потомство и с каждым новым поколением все более развивались в организмах рецепторы, способные воспринимать Тау-энергию и трансформировать ее в тепло. Вечное и великое чудо приспособления жизни к условиям, казалось бы, противоречащим жизни. Таким образом произошел качественный скачок. Они научились концентрировать и аккумулировать Тау-энергию и превращать ее в форму, пригодную для непосредственного введения в организм. Понемногу отпала потребность в пище. Ее, как и тепло, заменила зарядка. Ведь пряжки, вживленные в тела аборигенов, это, несомненно, контактное устройство для зарядки. Адаптация шла веками. Она влекла за собой существенную перестройку организма изменение всей системы внутренней секреции. Необыкновенно развилось обоняние. Не знаю, была ли у их предков звуковая речь, но теперь они общаются друг с другом посредством направленных запаховых комбинаций. Более того, запах для них не только средство общения, но и источник эстетического наслаждения. Для такого утверждения – Есть достаточное основание. Их дальние родичи, тихие идиоты, развлекались комбинациями запахов, которые создавал для них большой центр. Здесь, на Бюре, мы наблюдали, как толпа аборигенов около двух часов сидела на льду перед желтым корыцем. Можно предположить, что они вдыхали, ну скажем, симфонию запахов каким-то образом записанную в ячейках этого самого корыца. Возможно, у них есть свои, так сказать, композиторы. Стоп, Резницкий, что за странная мысль? Надо как следует подумать. Интересно, что скажет об этом Алексей с его максималистическим складом мышления? Разговор Резницкого с Новиковым. Запись на пленке. «Доброй полуночи, Сергей Сергеевич!» Допустим, в режиме СВП «Ваша полуночь» Алеша звучит по меньшей мере смешно. «Мы летим, ковыляя во тьме, мы к родной подлетаем в земле». Что за новости? «Это старая, Сергей Сергеевич, старинная песня военных летчиков. Впрочем, до родной земли еще ох, как далеко». «Вы плохо себя чувствуете?» «С чего это вы?» «Впрочем, должен признаться, никогда так тяжело не переносил состояние без времени. «Дать вам витакол? «Не надо, ничего, отлежусь». «Алеша, помните ту мою пленку, где несколько мохнатых ходят вокруг корыца?» «Помню, Сергей Сергеевич». «Так вот, мне кажется, что это композиторы». «Ха, у меня есть знакомый композитор». Но я ни разу не видел, чтобы он ходил вокруг нечто вроде коллективного творчества. Они создают запаховую симфонию, и она фиксируется в ячейках корыца. Разумеется, это не более чем предположение. Ну что ж, корыца в их технике, по-видимому, стандартный элемент. Можно хранить энергию и симфонию, можно их излучать, а еще можно подвешивать неугодных лиц в воздухе. Помните чучело в подземелье? Наверное, какой-нибудь тамошний правонарушитель, подвешенный для страстки, а? Не знаю, Алеша, меня-то подвесили в инкубаторе. Это что, знак особого внимания? Просто в инкубаторе больше энергетических возможностей. Вы же видели, он набит корыцами. Гладкие меня хотели подвесить, потому и пропустили в инкубатор, когда я забарабанил по стенке. Как вы думаете, Алеша, почему они напали на нас? Наверное, им не понравилось, что мы укрыли Смутьян от погони. Бедняга Смутьян. Да, ему не следовало так много летать. Это требует большой затраты энергии, и его заряд быстро иссяк. Он был вынужден идти к энергораспределительному столбику заряжаться, и тут его подкараулили гладкие и ткнули в пряжку разрядником. Вначале я думал, что жезлы у них просто символ власти. Хорошо, что вы догадались, что это разрядники, иначе я до сих пор висел бы там, в инкубаторе. Я думаю о другом, Сергей Сергеевич. Я был неправ, когда, помните, говорил, что это примитивные существа, полуобезьяны. Рад, что вы переменили мнение. Они не вызывают у меня никакой симпатии, но признаю, что контакт с ними был бы очень полезен, чисто с технической точки зрения. Система их энергетики потрясающе удобна и рациональна. но вы начали что-то о композиторах, Сергей Сергеевич? Понимаете, мне пришло в голову, что композиторы коллективно создают симфонию запахов, а потом ее нюхает синклит гладких. Проверяет, что ли, качество симфонии перед тем, как разрешить массовое исполнение. Но дело не только в этом. У них в инкубаторе обработка яиц явно дифференцирована. Что это значит? Я имею в виду заранее заданные качества. Яйца облучаются по-разному, проходят различный путь, и таким образом будущих аборигенов заранее профилируют по профессиям. Заготовляют, допустим, резчиков или как еще назвать тех, кто делает корыцу или композиторов, вероятно, с желательным уклоном, или астрономов. Ну уж нет, астрономы, как я понял, у них не в чести. Тот мохнатый, что показывал мне звездную карту, ужасно боялся, что начальство узнает. Любителей астрономии видно немного, и занимаются они ею тайком. Недозволенная наука. Вы думаете, у них не в почете вообще ученые или только астрономы? Кто их знает? По-моему, им нужны только эксплуатационники, обслуживающий персонал. Ну, может, еще композиторы для развлечения. А ученый народ беспокойный. Алеша, вы заметили, что некоторые яйца в инкубаторе снабжены индивидуальными облучателями? Это, надо полагать, яйца короткошорстных. За ними специальный уход. Если хотите, у них тщательно выверенная система пополнения правящего класса. Что вы на это скажете? Мне, Сергей Сергеевич в инкубаторе, было не деиц, да и вообще я слабоват социологии. Знаю, что вы были когда-то дворяне, дворовые, тред-юнионы, губернские секретари. Все это не то, не то. В таких экспедициях, как наша, просто необходим социолог. Вот что я вам скажу. Мы к родной прилетаем к земле. Животное погибало. Резницкий не спускал его с рук. Непрерывно поглаживал по шелковистой шерсти, пытаясь поддерживать статический заряд. Борт-инженер Рандольф помещал животное во все доступные в корабельных условиях комбинации полей. Ничего не помогало. И Резницкий был расстроен, даже заметно осунулся от огорчения. «Что поделаешь, Сергей Сергеевич?» – утешал Новиков. «Эта тварь, простите, кошечка, может жить только в сильном тау-поле при интенсивном поглаживании». Я и то удивляюсь, что оно протянуло так долго. Не стоит огорчаться, поддержал его Рандольф. Зверек, по правде говоря, пустяковый. Правильно, сказал Новиков. Ну что за животное для развлечения? Какой от него толк? Они стояли в крохотной лаборатории Резницкого, сочувственно вздыхая. При этом Рандольф думал, что Резницкий неэкономно расходует энергии на освещение и обогрев в Виваре, но высказать это вслух не решался. «Все равно вы собирались его анатомировать», — мягко убеждал Новиков. «Где тут ваш ножичек?» «Были бы у него ноги», — басил Рандольф, «а то все время на руках таскать, мало радости». Резницкий удрученно молчал. В лабораторию заглянул Прошин. «Ну как?» – спросил он шепотом. Новиков состроил жалостливую гримасу и пожал плечами. Резницкий погладил животное в последний раз, положил на столик и выдвинул ящик с анатомическими инструментами. «Давайте-ка, Сергей Сергеевич, сперва пообедаем», — сказал Прошин. «Обедайте без меня», — Резницкий принялся натягивать свои перчатки. Наступило долгое молчание. Трое стояли над Резницким, дышали ему в затылок, смотрели, как он орудует инструментом. Ничего похожего, бормотал биофизик осторожно, перебирая лиловые внутренности. Так я и думал. Так я и думал. Здесь совершенно другое. Вот эта штука, надо полагать, есть орган, трансформирующий тау-энергию в биохимическую. А вот эти колечки, заинтересовался Новиков, нагибаясь над столом. Только без руки, сказал Резницкий. — Сергей Сергеевич, дайте посмотреть под бинокуляром, очень прошу. — Все-таки не следует пренебрегать обедом, — сказал Прошин, но никто ему не ответил. Биофизик, штурман и борт-инженер по очереди прилипали к окулярам и спорили. — На редкость сложная схема, — говорил он. — Наоборот, простая, — басил Рандольф. «Принцип потрясающе прост, если рассматривать эти колечки как многослойные аккумуляторы». «Вот он! Вот образчик примитивного техницизма!» – патетически восклицал Резницкий. «Да вы же ничего не смыслите в тончайшем химизме превращений! Как же можно?» «Можно!» – утверждал Новиков, горячо блестя глазами. Этот организм можно моделировать, и мы получим великолепный преобразователь тау-энергии. Нет, вы представьте себе, товарищи, это же будет революция в энергетике. Загребать из космоса сколько угодно неисчерпаемой энергии. Максималисты, упорствовал Резницкий. Прежде чем дело дойдет до загребания энергии, целое поколение ученых будет ломать голову над воссозданием чужих, чуждых земным условиям нейроэнергетических структур. За обедом Сергей Сергеевич почти не ел. Нервно потирал ладони, и глаза у него были далекие, отрешенные. «Сергей Сергеевич», сказал Новиков, «мы с Рандольфом обработали информацию. Пока мы нарушили И ПДП в экваториальной зоне. Рандель с корабля обнаружил, что на полюсах расположены мощные установки, выбрасывающие концентрированную ТАУ-энергию в космос. Энергетический баланс этой веселой планеты более или менее ясен. Резницкий слабо кивнул. У него был вид УСР, узкоспециализированного робота которому дали команду, не предусмотренную его программой. Новиков сунул в общий общебелковый брикет и пошевелил пальцами над клавиатурой, размышляя, какой бы вкус ему придать. «Ничего себе ясен!» — буркнул Рандольф. «Выбрасывают в пространство почти столько же тауэнергии, сколько принимает. Не пойму, какой в этом смысл. Вот послали бы меня в разведку, как я просил». Ну и висел бы ты в подземелье под потолком, вспылил Новиков, как светоч земной науки. Он откусил брикет и скривился. Вот что значит нажимать кнопки, не глядя. Вместо желанной отбивной брикет приобрел вкус морковной запеканки. Если кто-нибудь сбрасывает энергию, значит она ему не нужна, сказал Прошин. Павел Иванович, воскликнул Новиков, так оно и есть. Я как раз думал об этом. Только сформулировать не мог. Эти гладкие накопили в своих корытах энергии больше, чем нужно, и теперь сбрасывают. «Что вы сказали, Алеша?» Спросил резницкий, глаза его теперь стали внимательными. «Я хочу сказать, ну, представьте себе, как они жили, когда энергии было мало. Скудный энергетический паек, жесткое распределение». Он замолчал, задумчиво вертя в руках недоеденный брикет. «Дальше, Алеша!» «Понимаете, мне сейчас пришло в голову, почему властители планеты такие гладкие?» «Они распределители энергии, это ясно», — сказал Резницкий. «Можно предположить, что они получают большой энергопаек, чем мохнатые, больший». «Вероятно, когда-то их предки все были мохнатыми. Защита от холода, естественно». Но впоследствии энергораспределители, верно, Сергей Сергеевич перебил Новиков, они отхватили себе энергопаёк побольше, ну и отпала необходимость в длинной шерсти. Вот и стали они с каждым поколением делаться все глаже да пригоже. Допустим, сказал Резницкий, но возникает вопрос. Вы говорите, они выбрасывают огромное количество энергии. В то же время вы сами наблюдали как они выдают мохнатым энергопайок по жетонам, то есть лимитируют его. Не вяжется одно с другим. «Минуточку», – сказал Прошин. «Понимаю, что аналогии неуместны, но я вспомнил школьный курс истории. В эпоху разобщенного человечества предприниматели выливали молоко в океан, чтобы удерживать высокие цены, в то время как в рабочих семьях постоянно недоедали». «Да, аналогии неуместны», — подтвердил Резницкий. «Здесь совершенно другие условия. Нет товарного хозяйства, никаких материальных благ, даже жилищ». «А привилегии?» — Новиков вскочил с места. «Ну что за привилегии?» — поморщился Резницкий. «Избыток энергопайка гладких эквивалентен длинной шерсти мохнатых». «И все-таки привилегии, Сергей Сергеевич» горячился Новиков. «Привычка к власти, к быстроте передвижения, к бюрократии, если хотите. Сознание собственной исключительности, лишь бы отличаться от толпы чем угодно, ну хотя бы правым ходить неумытым». Вот и получается, энергетический голод миновал, энергии накоплено завались на всех с избытком, а Кучка распределителей ни за что не хочет расстаться с привилегиями, не желают никаких перемен, не хотят быть как все, поэтому и выбрасывают энергию в космос. Резницкий в задумье почесал мизинцем светлую бровь. «Дорогой мой Алеша!» – тихо сказал он. «То, что мы видим на поверхности, далеко не всегда соответствует сущности явления». Банальная истина, не так ли? Мы не смогли войти в контакт с ними и получить достаточную информацию. Может быть, тамошняя обстановка гораздо сложнее вашей схемы. Представьте себе, что основные массы аборигенов по уровню своего развития еще не подготовлены к неограниченному пользованию энергией. «Минуточку», — сказал Прошин. Из истории явствует, что менее всего могут объективно судить о подготовленности масс те, кто обладает привилегиями. Те же капиталисты утверждали, что массы не готовы к самоуправлению и на этом основании стремились закрепить свое владычество навеки. «Ну, товарищи!» – Резницкий опять поморщился – «Нельзя же так прямолинейно!» Новиков пошел вокруг стола, разминая длинные ноги. «Ладно», — сказал он, — «я не силен в социологии, но, по-моему, на бюре скверные порядки, и, между прочим, не всем они там нравятся. Вспомните нашего друга Смутьяна. Он протестовал! Помните, толпа смирненько сидела на льду?» Пришел смутьян, видимо, с каким-то сообщением, и все сразу шевелились. Может быть, он пронюхал насчет выброса энергии и запротестовал. За это гладкие разрядили его, или взять астронома явно интеллигент. Перестаньте, Алеша, попросил Резницкий, вы действительно плохой социолог. Контакт с иными цивилизациями вещь чрезвычайно тонкая. Она требует величайшей осторожности. То-то вы были осторожны, Прошин усмехнулся. Не отрицаю, сухо сказал Резинский, я иногда увлекаюсь. Рандаль допил свой витокол, со стухом поставил стакан. Слушаю я вас, слушаю, пробасил он, чепуха все это. Некомпетентное вмешательство недопустимо. Помочь мы им ничем не можем, да и незачем. Все равно им нас не понять. Резницкий устало взглянул на него. Запоздалые отголоски споров столетней давности, сказал он. Не вижу надобности опровергать ваши слова. Знаю, знаю, мы не одни в космосе. Человек не может быть безучастным. Межпланетная солидарность. Я вот о чем думаю. Прилетят когда-нибудь к нам на Землю существа, опередившие нас на множество порядков. Не покажемся ли мы им этакими забавными приматами, которых не стоит принимать всерьез? Комиссия по контакту вывернется наизнанку от усердия, а все равно не поймем друг друга. Слишком разные. Вот в чем дело. Слишком разные, задумчиво произнес Резницкий. И хорошо, что разные. Если бы все были одинаковы, перед наукой не стояло бы никаких проблем. Но мы поймем друг друга. Непременно поймем. Конец рассказа.